В это время пошли половцы на русскую землю. Услыхавши, что Всеволод умер, они отправили послов к святополку с предложением мира, то есть с предложением купить у них мир. Мономах говорит детям, что он в свою жизнь заключил с половцами девятнадцать миров, причем передавал им много своего скота и платья. Святополк, по словам летописца, Посоветовался при этом случае не с большой дружиною отца и дяди своего, то есть не с боярами киевскими, но с теми, которые пришли с ним, то есть с дружиною, которую он привел из Турова или, вероятнее, из Новгорода. Мы видим здесь, следовательно, опять ясную жалобу на заезд старых бояр пришлую дружиною нового князя, явление необходимое при отсутствии отчинности, наследственности властей. По совету своей дружины святополк велел посадить половецких послов в тюрьму. Или жалели скота и платья на покупку мира, или стыдились начать новое княжение этую покупкою. Половцы, услыхавшие о заключении послов своих, стали воевать. Пришло их много и обступили Торческий город, то есть город, заселенный Торками. Теперь селение торчится на берегу Торчи, впадающей слева в рось. Святополк испугался, захотел мира, отпустил половецких послов. Но уже теперь сами половцы не хотели мира и продолжали воевать. Тогда Святополк начал собирать войск. Умные люди говорили ему, не выходи к ним, мало у тебя войска. Он отвечал, у меня восемьсот своих отроков могут против них стать. Несмысленные подстрекали его, ступай, князь, а смышленые говорили, хотя бы ты пристроил и восемь тысяч, так и то было бы только в пору. Наша земля скудела от рати и от продаж. Пошли-ка лучше к брату своему Владимиру, чтоб помог тебе. Святополк послушался и послал к Владимиру. Тот собрал войско свое, послал и к брату Ростиславу в Переяславль, веля ему помогать Святополку, а сам пошел в Киев. Здесь, в Михайловском монастыре, свиделся он со Святополком, И начались у них друг с другом распри, до которой. Смышленые мужи говорили им, что вы тут спорите, а поганые губят русскую землю. После уладитесь, а теперь ступайте против поганых либо с миром, либо с войною. Владимир хотел мира, а святополк хотел рати. Наконец уладились, поцеловали крест и пошли втроем Святополк, Владимир и Ростислав к Треполю. Треполье местечко при устье реки Стугны Киевского уезда. Когда они пришли к реке Стугне, то прежде чем переходить ее, созвали дружину на совет и начали думать. Владимир говорил: "Враг грозен". Остановимся здесь и будем с ним мириться. К совету этому пристали смышленые мужи Ян и другие. Но киевляне говорили, хотим биться, пойдем на ту сторону реки. Они осилили, и рать перешла реку, которая тогда сильно наводнилась. Святополк, Владимир и Ростислав, исполчивший дружину, пошли. На правой стороне шел святополк, на левой Владимир — Посередине — Ростислав. Минули триполь, прошли и вал, и вот показались половцы со стрельцами впереди. Наши стали между двумя валами, поставили стяги, знамена, и пустили стрельцов своих вперед из валов. А половцы подошли к валу, поставили также стяги свои, налегли прежде всего на святополка и сломили отряд его. Святополк стоял крепко, но когда побежали люди, то побежал и он. Потом половцы наступили на Владимира, была у них брань лютая. Наконец побежал и Владимир с Ростиславом. Прибежав к реке Стугне, стали переправляться в Брод. И при этой переправе Ростислав утонул перед глазами брата, который хотел было подхватить его, но едва сам не утонул. Потерявший брата и почти всю дружину, печальный Владимир пришел в Чернигов, а святополк сперва вбежал в Триполь, затворился, пробыл тут до вечера и ночью пришел в Киев. Половцы, видя, что одолели, пустились воевать по всей земле, а другие возвратились к Торческому городу. Торки противились, боролись крепко из города, убили много половцев, но те не переставали налегать, отнимали воду, И начали изнемогать люди в городе от голода и жажды. Тогда торки послали сказать святополку, «Если не пришлешь хлеба, то сдадимся». Святополк послал. Но обозу нельзя было прокрасться в город от половцев. Девять недель стояли они под Торческом, наконец разделились. Одни остались продолжать осаду, а другие пошли к Киеву. «Святополк» вышел против них на реку Желань. Между Белгородкой и Киевом на речке, называемой ныне Борщаговкой, есть селение Желяне. Полки сошлись, и опять русские побежали. Здесь погибло их еще больше, чем у Триполя. «Святополк» пришел в Киев сам третий только — а половцы возвратились к Торческу. «Лукавые сыны Измаиловы, — говорит летописец, — жгли села и гумно, и много церквей запалили огнем. Жителей били, оставшихся в живых мучили, уводили в плен. Города и села опустели. На полях, где прежде паслись стада коней, овец и волов, теперь все стало пусто, нивы поросли». На них живут звери. Когда половцы с победою возвратились к Торческу, то жители, изнемогшие от голода, сдались им. Половцы, взявши город, запалили его, а жители, разделившие, повели в веже к сердоболям и сродникам своим, по выражению летописцам. Печальные, изнуренные голодом и жаждою, сосунувшимися лицами, почерневшим телом, нагие, босые, исколотые терновником, шли русские пленники в степи, со слезами рассказывая друг другу, откуда кто родом, из какого города или из какой веси. Святополк, видя, что нельзя ничего взять силою, помирился с половцами, Разумеется, заплативший им сколько хотели, и женился на дочери Хана их Тугоркана.